Голова 255. -я. Грабитель. Стояла тёмная безлунная ночь. Ван Линь лежал на кровати в задней части магазина. Рядом с ним стоял кувшин вина. Он поднял его и сделал несколько глотков. Ван Линь чувствовал, что за прошедший год ему удалось избавиться от своего восприятия как культиватора и стать больше похожим на смертного. Возьмем пример. Он теперь совсем редко занимается культивацией, а раньше такое было бы совсем невозможно. За те 400 лет, что он находился в бегах и убивал, почти всегда в его теле бушевала духовная энергия, и он использовал любой свободный момент, чтобы поднять культивацию на более высокий уровень. Его жизнь была полна смертельно опасных планов и угрожающих жизни опасностей, если бы он был хоть чуточку менее осторожным, его бы уже давно не было в живых. Никогда раньше он вот так не лежал в кровати и не спал. В большинстве своем он проводил ночи, занимаясь культивацией. Такой образ жизни был очень захватывающим и наполненным страстью, но он был наполнен и сожалением. В нем не было баланса, этой жизни чего-то не хватало. Сейчас в жизни Ван Линь не было конфликтов, и хотя теперь жизнь стала немного скучной, она очищала душу Ван Линя. Ван Линь почувствовал себя очень странно, когда впервые заметил это ощущение, но постепенно принял его и продолжил жить жизнью смертного. Он поднял ковшин и сделал глоток, после чего вдруг нахмурился. В этот момент к его магазину прибыли два культиватора, и их тела подплыли к его магазину как призраки. Один из них взмахнул рукой, и парадная дверь магазина в Анлине бесшумно открылась. Они быстро вошли, дверь закрылась порывом ветра, внутри магазина их глаза загорелись, когда они посмотрели на все эти статуэтки на полках. Глаза их наполнились ужасом, но этот ужас вскоре сменился бесконечной жадностью. «Как много магических сокровищ!» Один из культиваторов тянул в себя холодный воздух, он схватил одну из статуэток и посмотрел на нее. Его тело задрожало, и он быстро отбросил фигурку в сторону. Жадность в его глазах все росла, он взмахнул рукой, и все фигурки с полок оказались в его сумке. Другой культиватор присел на корточки и обыскивал коробку в углу. Он скрикнул, взяв в руки незаконченную статуэтку. Выражение его лица стало странным, он ощутил сладость в горле и откашлял глоток крови. Он быстро отбросил фигурку и попятился, как будто она была древним зверем. На самом деле было неудивительно, что он не смог сопротивляться статуэтке. Это была незавершенная фигурка лорда-демона шести желаний. Хотя она и была недоделана, духовное давление в статуэтке соответствовало культиватору на поздней стадии зарождающейся души. У этого человека был уровень формирования ядра. С таким уровнем у него просто не было шансов. Хорошо, что он быстро выпустил ее из рук. и духовное давление в статуэтке не успело по-настоящему пробудиться. В противном случае он не отделался бы всего лишь глотком крови. Когда деревянная фигурка упала, ее поймала гигантская невидимая рука, положившая ее в руку Ван Линя. Ван вышел из задней комнаты, он небрежно поставил фигурку на полку, затем сделал глуток вина и сказал «В общей сложности с вас 4520 золотом. Раскошеливайтесь». Когда Ван появился... Эти двое вдруг замерли и испуганно уставились на него, в особенности тот культиватор, что был ранен духовным напряжением в статуэтке. Его лицо побледнело, а лоб покрылся потом. В их глазах появление в Анлине было слишком странным. Прежде чем они вошли в магазин, они использовали свою духовную энергию, чтобы проверить все внутри. И хотя в задней комнате и правда находился один человек, это был всего лишь смертный. Но сейчас тот, кто в их глазах выглядел смертным, появился перед ними совершенно бесшумно, как будто их поразил Розет молнии, вселяя в них ужас. Добавить к этому магические сокровища в виде статуэток, даже если бы эти двое были совсем тупыми, они бы поняли, что человек перед ними был старшим, связываться с которым они себе позволить не могли. Они переглянулись и почтительно сказали. «Приветствуем старший! Младшие являются последователями стякты Белого облака, младшие вели себя оскорбительно и надеются, что старший их простит». Ван Линь спросил прямо. «У вас есть 4520 золотых монет?» Двое переглянулись. Они были культиваторами, так что если бы речь шла о духовных камнях, они бы у них были, но золото, которым пользовались смертные, у них с собой особо не было. Конечно, если бы у них было время подготовиться, они бы подготовили и 4000, и даже 40000. Ванолин понял, о чем думали эти двое, и вздохнул. Он взмахнул рукой, и сумка, в которой лежали статуэтки, прилетела к нему, Случайно он ударил по сумке рукой слишком сильно, и владельцу сумки насильно пришлось проглотить глоток крови. Уважение в глазах культиватора стало еще глубже, поскольку этот удар смел сумки его божественное сознание. Ван Линь встряхнул сумку, и его фигурки вылетели и безошибочно заняли свои прежние места, как будто никогда их и не покидали. «Уходите туда, откуда пришли. Когда вернётесь, возьмите с собой достаточно золота». С этими словами Ван Линь взмахнул рукой, И сумка вернулась своему владельцу, затем мощная сила толкнула обоих культиваторов к двери. Когда они уже практически врезались в нее, та открылась и вытолкнула их из магазина, а один этот толчок заставил их пролететь более десяти километров, прежде чем они смогли наконец стабилизироваться. В их глазах отражались невообразимый ужас и шок. Культивация этого юноши была слишком сильной, чтобы ее можно было измерить. Эти двое ненадолго задумались и пришли к выводу, что им очень повезло. С этими мыслями не быстро ушли, это были культиваторы из дворца. Они заметили аномалии в статуэтке, поэтому пошли и нашли Тао, прекрасно проводившего время, и выяснили в магазине все. Но после того, что только что произошло, они были просто слишком напуганы, чтобы продолжать думать об этом магазине. Они не знали, что Ван Линь уже устремил на них свое божественное сознание. Если бы у них возникли злонамеренные мысли о Ван Линь, они были бы немедленно убиты. На самом деле, если бы эти двое знали хоть что-нибудь о Ван Лине, они бы пришли к выводу, что им чрезвычайно повезло. Если бы их встретил Ван Лин, каким он был год назад, единственным возможным исходом этой ситуации стала бы смерть. Ван Лин сидел внутри магазина, он сделал глоток вина и вздохнул. «За год я никого не убил». С этими словами он прошел обратно в заднюю комнату и лег спать. Время летело быстро, и прошло уже два года, Ван Линь жил в столице уже третий год. Даню вырос еще выше и стал еще сильней, и больше соседей переехало. Владелец магазина ткани Куна умер из-за болезни, и магазин продали кому-то другому. На лицах родителей Даню появились мелкие морщинки, хотя они все еще были молоды, их коснулось дыхание времени. Стоит отметить, что в течение этих двух лет многие из соседей приходили к Ван Линью с разговорами о браке, но Ван Лен отклонял все предложения. Второй сын семьи Сюи уже женился. У него родился здоровый ребенок. Сьюи Тао вернулся, чтобы выразить почтение Ван Леню. Он передал ему стол золотых монет, сказав, что их просил передать принц. На самом деле за эти два года в каждый Новый год Сьюи Тао приносил много золота и серебра. Коля так повелось, Ван Лень ему не отказывал. Он все принимал. Прошла осень и наступила зима. солнце вставало и садилось. В течение прошедших двух лет Ван Лень видел рождение молодых и смерть старых. Да, он стал очень задумчивым. За эти два года он занимался культивацией всего дважды, он больше не заботился о своем уровне культивации и редко теперь его проверял. Что касается красной сущности, остался всего лишь тонкий слой, и остальное было уплотнено в три красных шарика, хранившихся в его сумке. По его подсчетам, когда будет создан четвертый шарик, красная субстанция исчезнет полностью. Те двое культиваторов за эти два года приходили только один раз, Отдав очень много золота золотосмертных, они получили три деревянных статуэтки. За эти два года магазин Ван Линни получил некоторую известность в западной части города, хотя у него по-прежнему было не так уж много покупателей, дела все равно обстояли намного лучше, чем в самый первый год. Тем не менее, самыми частыми посетителями магазина Ван Линни были не смертные, а культиваторы. Шесть из десяти заглянувших оказывались культиваторами. Каждый культиватор покупал деревянные статуэтки за золотосмертных, За эти два года он продал достаточно много фигурок и заработал много золота и серебра. Тот факт, что в западной части города живет кто-то удивительный, постепенно разносился маловой среди культиваторов. Сердце Ван по-прежнему было спокойным, он все еще хотел испытать на себе все стороны жизни смертного. Магазин был всего лишь инструментом для получения опыта, равно как и деревянные статуэтки. На носу был Новый год, и столица очень живилась. Ван Линь вышел из магазина и сел снаружи, Его глаза были полны тоски. Это был уже третий Новый год, что он встречал с тех пор, как приехал в столицу. Каждый раз впечатления были разными, за исключением одного – сожаления о своем детстве. Даню выбежал из кузнечной мастерской через дорогу, держа в руке фейерверк и с удовольствием играя с ним. Когда Ванолинь увидел Даню, в его глазах появилось счастье. Ванолинь видел, как тот превратился из 11-летнего ребёнка в 14-летнего юношу. В прошлом году Даню больше не смог отказывать своему отцу и начал учиться искусству работы с железом. Тем не менее, всякий раз, когда у него было время, он приходил и смотрел, как Ван Линь вырезает статуэтки из дерева. Хотя Даню приходил не так уж часто, кувшин фруктового вина продолжал появляться каждый день. Играя с фейерверками, Даню подбежал к Ван Линю и сел на холодную скамейку. Он, казалось, не возражал против холода. Он подмигнул Ван Линю и сказал «Дядя Ван!» Я слышал от отца несколько дней назад, что владелец магазина Лу из востокной части города хотел выдать за тебя свою дочь. Почему ты не согласился? Я когда-то видел ее тайком. Она очень красивая. Ван Ринь улыбнулся. Он погладил Даню по голове и ответил. У дяди уже есть жена. Да? Правда? Почему же никогда ее не видел? Даню стал ошламлённый. Она находится в одном месте, очень далеко отсюда, и ждет меня. Однажды я пойду и найду её. Голос в Анлине был нежным, в его сознании появился женский образ. Данё озорно улыбнулся, а он сказал. «Я понял, дядя Ван, вы приехали в столицу, чтобы заработать деньги, чтобы можно было вернуться домой и жениться!»